В окружении Витгифта сейчас были контр-адмирал Матусевич, начальник его штаба, любимец покойного Макарова, лейтенант Коля Азарьев, штурман. Флаг офицеры в чинах мичманских Элисы и Кувшинников, лейтенант Нинюков, артиллерист. А среди них выделялся отважный сын сербского народа, красавец Драгичевич Никшич, тоже лейтенант и тоже штурман. Младший флагман эскадры, князь Ухтомский, держал флаг на броненосце Пересвет. И если Видгев погибнет, он обязан заменить его, продолжая битву. Крейсер «Новик» открыл движение эскадры. За ним плавно тронулся Цесаревич. В кельватор флагману пристраивались другие броненосцы, крейсера и миноносцы. Все было торжественно, не без величавости. Над мачтами Цесаревича ветер развивал и комкал почти праздничный сигнал. Флот извещается, что государь-император повелел нам следовать во Владивосток. К бою последовали команды. Видгифт приглядывался к Ритвизану, которым командовал дерзостный поляк, капитан первого ранга Эдуард Щенцнович. Как-то там снаска разоделанной пробойной ведь они даже не успели откачать 500 тонн воды. Ничего, держится, — из-за плеча подсказал Каперанг Иванов, опытный командир цесаревича. Я боюсь, — ответил Витгефт, — что стоит эскадре набавить узлов, и переборки на ротвизане полетят к чертям, как вы думаете, Николай Михайлович? Полетят, конечно, — не стал мудрить Иванов. Сколько держать, — спросил Витгефт у Матусевича пока нас устроят и 12 узлов. Берега Квантуна исчезли вдали. Японские крейсера Син и Касуга, пересчитав русские корабли, скрылись из виду. Было 11.30, когда из пасмурного отдаления, тяжело и зловеще, проступили очертания главных сил броневого кильватора, самого Того. Флаг его реял над Миказой. За ним двигались Асахи, Фудзи, Сикисима и прочие. Громадная на миноносцев блуждала по флангам, будто присматриваясь, в кого вонзить свои зубы. Поворотом все вдруг, Того сразу вышел на пересечку, чтобы забрать голову нашей колонны в клещи, а потом раздавить ее вместе с флагманским цесаревичем. Четыре румба влево, не растерялся Витгефт, найдя самое верное решение, от чего противники стали расходиться на контргалсах. И Того не сразу понял, что его маневр сорван. несин открыл огонь, на что видгифт реагировал без промедления, броненосцем отвечать из главного калибра. Того, используя преимущество в скорости, обошел нашу эскадру с конца. Он менял свои курсы, снова и снова примериваясь к охватам головы. Но каждый раз оказывался в дураках, а башенный огонь враждующих сторон отражал нарастание боя, Во время неизбежных сближений. Того постыдно промахнулся в неумелом маневрировании. Его эскадра оказалась далеко позади русской. На цесаревича даже пошучивали. Того, наверное, сегодня не выспался. Да, что-то не видать прежнего задора. О, попадание в Читоза. Вон, вон, видите? Читоза жестоко раненый, уже отползал в сторону. За ним отбегали японские крейсера. Еще доклад. Вижу, на Сики-Симе корму рвануло. Совершив непонятный поворот на восемь румбов, эскадра Того с троем фронта удалялась в море. На горизонте виднелись только трубы, мостики и мачты. Там пластами блуждал дым. Ничего не понимаю. Зачем? — недоумевал Витгер. А я, кажется, догадываюсь, — ответил Иванов. Того боится, что мы, как в прошлый раз, отвернем обратно к Артуру, вот и заманивает нас подальше от крепости. Время 14.30. Дистанция между противниками настолько возросла, что бой сам по себе прекратился. Русская эскадра держалась курса в сторону Корейского пролива, где за Цусимой открывались дороги во Владивосток. Никто из кораблей «Того» не рисковал подходить ближе 70-кабельтовых, и только в хвосте нашей колонны броненосец «Полтава» отбивался от японских крейсеров.